Итак, в понедельник утром очень разнервничавшаяся Габриэль с трудом вырвалась из страстных объятий короля, села на корабль, который по сене должен был спокойно довести ее до Парижа. Она была на седьмом месяце беременности и двигалась уже с некоторым трудом, но она, как и Анри, подумала, что будет хорошо, если парижане увидят благочестие, с которым она проведет страстную неделю. Прибыв в Париж во вторник, она остановилась у своей тетки в особняке Сурди возле Сен-Жермен-Лю-Аксеруа. На следующий день она отправилась на Всеночную, в аббатство святого Антония, а затем поехала в фишенебельный особняк финансиста Замета, который давал роскошные праздники – так нравившиеся королю Анри. Этот итальянец был близким другом, и в доме его Габриэль ожидал хотя и постный, но роскошный ужин. Однако, почувствовав вдруг недомогание, она съела лишь один апельсин, а затем под руку с хозяином спустилась в сад, чтобы побыть на свежем воздухе. Но недомогание все усиливалось и вскоре сменилось нестерпимой болью, Несмотря на предложение взволнованного замета восстаться у него, она настояла на том, чтобы ее отвези в особняк Сурди, откуда был срочно послан курьер в шартер, чтобы немедленно вызвать тетку Изабель. Ночью ей слегка полегчало, а утром она почувствовала себя уже настолько хорошо, что оделась и поехала в церковь Сен-Жармен-Доксеруа чтобы присутствовать на мессе. По возвращении она почувствовала ужасную усталость и вынуждена была лечь в постель. К четырем часам ужасные боли возобновились. Речь, вероятно всего, шла о преждевременных родах. Однако вскоре схватки стали такими жестокими, что стало ясно, что нормально ей от бремени не разрешится. Был срочно послан курьер, чтобы предупредить короля. В пятницу утром боли стали такими жестокими, что врачи всполошились, и поскольку около двух часов началось сильнейшее кровотечение, они освободили несчастную от бремени, расчленив ребенка. Затем драма приобрела уже фатальный характер. В то время... Как освобожденная от своего плода фаворитка корчилась от боли, парижане целой толпой пришли к ее особняку, чтобы поглазеть на смерть любовницы короля, крики которой слышны были даже в Лувре. Несчастная имела такой вид, что маршал Дарнано и господин де Бельвер вскочили на коней и помчались навстречу королю, которого они встретили в Вильживье, и начали умолять не ехать дальше. «Сир, сделать ничего уже нельзя. Она умирает и больше уже никого не узнает. Лучше будет, если в вашей памяти образ этой женщины останется таким, каким вы его любили». Анри согласился с этими доводами и провел ночь в соседнем аббатстве. В это время в Париже у Габриэль началась агония в шесть часов вечера Она впала в беспамятство, а на заре 10 апреля 1599 года душа покинула, наконец, ее истерзанное болью тело, которое до этого знало только ласки и нежность. Труп несчастный начал чернеть уже через несколько часов, и народная молва приписала эту ужасную смерть козням дьявола. Но не было ли здесь человеческой руки? которая взяла на себя роль руки Господней, чтобы удалить от трона женщину, которую все так ненавидели. Через несколько часов, когда тело Габриэль было облачено в саван, в ее особняке поднялся большой шум. Это был Антуан де Эстре, который, отложив на время отцовские слезы, вывозил из дома мебель своей покойной дочери. Хотя бы таким образом... Он хотел уменьшить ущерб, нанесенный столь несвоевременной потерей.